Глава седьмая Они не говорили по пути к заставе Мелисендис. Утаясь в плаще от холодного ветра, периодического дождя, снова возвращались по тому же пути, что ехали утром. Айлит поняла, что они впервые ехали бок о бок. Она скривила губы от этой мысли. После недавних событий, может, у них все-таки развелась связь, Девушка бросила взгляд на лицо винатора, отчасти скрытое капюшоном, и передумала. Нет. С ним она не могла образовать связь. Может, у принца Геррарда получилось бы. Но он был лучше многих. По пророчеству был исполнением воли богини. Требовалось вмешательство богини, чтобы испытывать тепло к такому, как Терин Дубалак. И если она узнала о холодном винаторе правду между ним и золотым принцем Могла быть связь сильнее простой дружбы. В памяти Айлет всплыла картинка. Королева Лерона на портрете в галерее в замке Дюнлок. Ее поразило тогда, какой гнев был в глазах королевы. В холодных, ледяных глазах. Девушка заерзала в седле. Мысли толпились в голове, было неприятно, и она не смогла догадаться, куда бы они ее завели. Лучше не думать об этом вовсе. У нее и так много проблем. День близился к вечеру, они возвращались в Малисендис. Винатор Кефан появился на пороге здания, чтобы встретить их, выглянув во двор. Его лицо было бледным, а глаза красными. Он плакал, оставшись один. Его лицо было строгим, а Элит тяжело было представить Винатора в слезах. Они отвели лошадей в конюшню, не расседлывая их, но надев мешки с едой на их головы. Хоть кто-то поест сегодня. Айлит потерла щеку чести вора и поспешила догнать Терина. Тот уже шагал по мокрому двору к дому. Винатор Кефан ждал их, прислонившись к дверной раме. Нашли? Спросил он. Айлит достала дневник и протянула Винатору. Ни она, ни Терин его еще не читали. Она еще не оправилась от неохотных признаний Винатора, но сейчас смотрела с интересом как Кефан открыл дневник, долистал до последних записей, взгляд скользил по странице, пока он читал записи бывшего брата. Врожденная тень. Пробормотал он. Сердце Айлет заколотилось. Вчера утром, когда она рылась в записях на столе в главной комнате, она видела послание из Каструма Брекер Подтверждение, что образец, который Нейн отправил в Каструм, принадлежал врожденной тени. Ребенку с тенью. Спасти такую душу, судя по учениям святого Эвандера, можно было лишь одним способом. Ее горло сжалось. Айлит с трудом сглотнула. Последняя охота Нейна. Последняя запись была о следе врожденной тени. Он нашел ребенка. Он сделал, что требовалось. Хефан посмотрел на Айлит и Террина. Его лицо было потрясенным. Вы это читали? Нет, сэр, сказала Айлит, пока Терен просто покачал головой. Хефан сунул дневник в руки Терена и скрестил руки. Тот стал читать. Айлит склонилась к его руке. Храм илсяной, юг долины Холлен. Настоятельница Веста прислала письмо. Ребенок прибыл в убежище. У него видение, возможно, пропавшее врожденная, дочь Жерлода Бушерона, отправился исследовать. Последняя запись в дневнике. Дата шесть недель назад. — Почти ровно. Айлит оторвала глаза от страницы, попытавшись поймать взгляд Кефана. — Вы знали, куда отправился Нейн на последнюю охоту? — Я был на Западе в это время. Кефан покачал головой и потер лицо. — Он не говорил мне об этом ребенке. Может, не хотел, чтобы я знал. Терен с шумом захлопнул дневник. — Это, может быть, и не связано со смертью Нейна. Но вы должны знать кое-что еще, Винатор. Этот дневник был найден рядом с трупом женщины. Я полагаю, что это был носитель Илейр де Йокосы. Что? В глазах Кефана вспыхнул ужас. Он отпрянул в дом. Искажающая ведьма она сама. Я думал, вы говорили, что алые дьяволы остались за великим барьером. Кефан обвинял их своим тоном. Ты сказал! что брешь была залатана, хоть и плохо, и что ты усилил чары. — Эта женщина была убита примерно в то же время, что и Нейн, — заметила Айлит. — Я видела ее тело. Оно было недалеко от места, где Нейн вошел в ведьмин лес. Я видела рану. Она такая же, как у Нейна. Большего понять невозможно. Труп почти разложился, но их вполне мог убить один и тот же человек. — Ты на что намекаешь? рявкнул Кефан, что Нейн был заодно с этой ведьмой, что они работали вместе. Им не нужно было работать вместе, чтобы нажить общего врага. Быстро ответил Террин. Мы не знаем, что связывает эти смерти. Мы знаем лишь то, что сказали вам. А доказательства? Настаивал Кефан. С чего вы взяли, что нашли тело искажающей ведьмы? Террин вытащил из кармана жилетки кольцо, которая отдала ему Айлит. Я своими глазами видел, как принцесса Лерона Ди Торре подарила это кольцо леди Милли и Сталмейна двадцать лет назад. А через две недели после этого я видел, как ведьма Илейр перерезала горло своему носителю и отправила свой дух и тень в леди Миллу. По последним отчетам Илейр была в теле Миллы, когда убежала в ведьмин лес. Двадцать лет это долгое время, сказал Кефан. Ты точно правильно помнишь. Уголок рта Террина опустился. Да. Кефан поджал губы, забрал кольцо у Терина, поднес к лицу и посмотрел, словно какой-то миг силой взгляда хотел убрать его из этого мира. Кто-то мог забрать это у нее. Кольца легко передаются. Верно. — ответил Терин. — Но нам стоит учесть возможность, что Элирдия Косса сбежала из ведьминого леса в наш мир, что ее тело убили, и ее душа освободилась от этого и с тенью передалась куда-то еще. — И, возможно, не один раз, — добавила Айлит. Она спешно сообщила Кефану об их столкновении с медведем и как именно его тело было искажено. Искажающая ведьма была известна тем, что управляла и меняла любое количество слуг, но в редких случаях искажала и свое тело. Медведь мог быть лишь слугой ведьмы, а мог и играть роль ее носителя. «Разве вы не преследовали несколько недель тень, меняющую тела?» – спросила Айлит. «Многие тени не меняют носителя по своей воле. Только ведьмы так делают». «Точно!» — с неохотой согласился Кефан. «Ты права. Мы не знаем, сколько времени была открыта эта брешь в Великом Барьере. Не хочется думать, что один из алых дьяволов сбежал. Но, Террин, ты верно говоришь. Стоит учитывать эту возможность». «И еще мы не знаем, кто убил ее носителя. Или винатора Нейна», — сказала Айлет. «Но это кто-то очень сильный. Или везучий? Я бы назвал его глупым. Кефан покрутил кольцо в пальцах. Только дурак пойдет против Ильяр Дио Даже Нейн не попытался бы. А он был самым смелым из всех. Минатор покачал головой, сжав кольцо в кулаке. Вздохнул. Поднял голову и обратился к Терину. Ты знаешь, куда мы должны отправиться теперь? Терин кивнул, стиснул зубы. Айлет посмотрела на них. — Отлично. Терин знал что-то еще, о чем не знала она. — Я не знаю, — раздраженно сказала девушка. — Куда мы отправимся? Кефан пренебрежительно взглянул на нее. — Ты, Диферосса, пойдешь по этой зацепке. Он забрал дневник Нейна из рук Терина и передал ей. — Найди храм Элсиноя. Допроси эту настоятельницу Весту. Узнай, что можешь о ребенке, рожденном с тенью. Узнай, попал ли туда Нейн и расследуй дальше оттуда. — А что будете делать вы вдвоем? — Мы будем охотиться на искажающую ведьму. Кефан посмотрел Терену в глаза. Рот Айлет приоткрылся. — Таким будет ее будущее в водохране? По уши менее важных заданий, пока любимец Терен занимается настоящей охотой? — Я не боюсь ведьмы, — сказала она пылко. Я выжила после столкновения с Зилой Дутред. «Я почти убила ее!» Зила милая, мрачно ответил Кефан. Все слуги жуткой Адиль были опасными, но некоторые намного-намного хуже. Искажающая ведьма еще хуже, хуже многих. «И я сегодня ударила ее по носу!» Но Кефан решительно покачал головой. «Если это была ведьма, а не один из ее слуг. Даже так ты била с ней не одна, и если ты рассказала правду, она порвала бы тебя, если бы не вмешательство Дубалафра». Лицо Айли пылало, она открыла рот, но винатор Кефан поднял руку. «Ты не одолеешь ее сама, поверь. И если окажешься рядом с Элеев де косса, не лезь в бой. Отступи, найди винатора Дубалафры или меня». Только вместе мы сможем одолеть ее. Вместе? Айлиц скинула руки. Тогда почему вы прогоняете меня? Возьмите меня с собой. Она ощущала взгляд Террина, но не смотрела на него. Ей не нравилось, что он видел, как она почти умоляла, чтобы к ней относились как к равной, как к настоящей конкурентке за место на заставе. Его проклятая наглость и связи. Девушка шагнула к винатру Кефону. «Вам нужно искать след. Во мне дикарь. Я лучше подхожу для охоты, чем он!» Она кивнула в сторону Террина. «Во мне тоже дикарь, если ты не заметила!» Ответил Кефон, приподняв бровь. «Мы не идем по следу Дефироса. Ведьма, если это она, сменила носитель. Мы не знаем, где ее дух, так что следа нет!» Тогда куда бы? Старший винатор, уже строгий, помрачнел еще сильнее. Не твое дело. Ты не моя сестра по охоте. Ты не назначена. И если продолжишь так себя вести, мне придется сообщить золотому принцу, чтобы ты не получила это место. Помни свое место и слушайся. Он постучал по обложке дневника пальцем. Храм, настоятельница Веста. Узнай, что сможешь. И сделай отчет тут. Понятно? Ее голова болела от раздражения и гула песен подавления на ее тени. Айлит опустила плечи, а потом выпрямилась и абсолютовала. Да, Винатор, процедила она сквозь зубы.